Король, свита и фантомный приёмник. Утверждение короля делает свита в России справедливо ровно в той же степени, что и утверждение короля делает свиту. Процесс взаимосвязан Просто если первое лицо создает для себя безопасное и комфортное окружение, плюс, естественно, ищет помощников, то его ближайший круг больше всего озабочен сохранением своего привилегированного положения. Ради этого он всегда был готов и в оппозицию перейти, и правила престола наследия подправить, и ударить государя в висок табакеркой» в свою очередь, король тасует свою свиту как колоду карт, то сбрасывая лишние фигуры, то объявляя их на время по собственному усмотрению козырями. Политический покер явление перманентное, где блефуют, делают ставки, выигрывают и проигрываются до нижнего белья постоянно. Подлинное единомыслие с первым лицом явление редко. Времена, конечно, изменились, но тема преемника по-прежнему всех очень нервирует. Раньше ситуация становилась особенно горячей едва государь чувствовал серьёзные недомогания. Теперь, с приближением президентских выборов. Все отрицательные последствия союза соперничества короля и свиты Россия впервые всерьёз испытала на себе в эпоху Ивана IV. Василий III, долгие годы остававшийся бездетным в первом браке, в конце концов ради продолжения рода женился вторично на Елене Глинской, которая и родила ему Ивана и Юрия умер он, однако, не дожив до 60. Так что наследник в 3 года остался без отца, а ещё через несколько лет, когда умерла и мать, оказался на попечении ближнего боярского круга своего отца. История подробно описывает невесёлое детство будущего Ивана Грозного. В этот период он сполна испытал на себе все тяготы сиротства и с первого ряда мог наблюдать и боярскую грязню, и самоуправство своих воспитателей. Ближний круг наслаждался отсутствием хозяина, как только мог. То есть, спал с ногами на хозяйской постели, беспардонно запускал руки в государственную казну, держа при этом даже царевича иногда впроголодь. Этот детский опыт определил и сформировал личность Ивана IV. Его живой, но лукавый и подозрительный ум, способный как на великие дела, так и на величайшую жестокость. Не был безгрешным и новый ближний круг, сформированный уже самим Иваном после своего официального вцарения и женитьбы, Кстати, женился молодой государь по большой любви на простой боярышне Анастасии Романовне Юрьевой. Обратим внимание на это имя. С точки зрения ближнего круга Ивана IV, а это в основном были знатные бояре, вроде Постельничего Адашева и князя Курбского, во главе которых стоял священник Сильвестр, близкий к тогдашнему митрополиту, молодой государь взял жену не по себе худородную или, как ничуть не стесняясь, пренебрежительно говорили приближённые царя рабу. Никто тогда естественно не мог предвидеть, что именно род Кошкиных, Захарьиных, Юрьевых, Романовых и сядет после смуты на царский престол. И что добрый характер и ум рабы Анастасии, оставшиеся в людской памяти, сыграют немаловажную роль при выборе царём Михаила Романова. Первый светлый период царствования Ивана IV запомнится немалыми успехами во внутренней и внешней политике. И ради справедливости следует признать, что его тогдашний ближний круг ему в этом активно помогал. Судите сами. Исправлен так называемый судебник, который предусматривал после реформы даже суд присяжных, только их называли тогда целовальниками. Составлен сборник правил церковного порядка, который устранил хаос в церковном управлении с успехом проведена реформа местной земской власти. Серьёзно реформирована армия что позволило Москве завоевать сначала беспокойное казанское царство, а затем и астраханское. Эти победы открывали русским дорогу на восток и на юг. Весь этот благополучный для России период закончился тогда, когда между государем и его ближайшим окружением пробежала чёрная кошка преемничества. Когда в 1553 году Иван серьёзно захворал и, не надеясь уже на выздоровление, захотел оформить завещание в пользу своего сына Дмитрия, то его вчерашние единомышленники тут же у постели больного своего покровителя предали. Причиной неповиновения был страх В случае смерти царя ближайший круг потерял бы всё своё влияние, поскольку на смену ему неизбежно пришла бы родня царицы Анастасии и наследник Дмитрий. Отсюда и смута. Адашев, Курбский и батюшка Сельвестр не пожелали целовать крест Дмитрию, а прямо заявили, что трон должен наследовать двоюродный брат государя, князь Владимир Старецкий. Лишь неимоверными усилиями Иван переломил ситуацию и заставил приближённых исполнить свою, как ему казалось, последнюю волю. Горький урок был заучен царём накрепко. После смерти Анастасии в 1560 году, при ней государь держал себя в руках, пришёл час расплаты, а для страны начался второй уже тёмный период царствования Ивана Грозного. Сильвестр был отправлен в Соловецкий монастырь, а Дашев в Ливонию, где и умер. Курбский сам бежал в Литву, откуда посылал царю обличительные письма. Кто-то принял и смерть. Этыми мерами государь, однако, не ограничился. Нежелание ближнего круга целовать крест преемнику вылилось в то, что хорошо известно в русской истории как опричнина. Подозрительный Иван расправлялся уже не с бывшими друзьями и помощниками, а со всей великокняжеской аристократией, на которую, как считал, не мог уже положиться. Впрочем, метла опричнины работала очень размашисто. Поэтому под репрессией попадал в тупору кто угодно, даже простые люди. Как бы то ни было, княжеская аристократия была разгромлена и унижена. А старые удельные вотчины княжат перешли в собственность государя. Столь широкими оказались круги от камня, неосторожно брошенного когда-то в спокойные воды ближним кругом Ивана IV. Внимательный исследователь справедливо заметит, что причины опричнины глубже, и искать их надо в глубоких противоречиях тогдашнего общества, с чем и не спорю. Утверждаю лишь, что внешним толчком для появления опричнины и её эмоциональным фоном, болезненным нервом, стала для Ивана IV история 1553 года. Его столкновение со своими ближайшими помощниками по поводу преемника. Есть во втором периоде правления Ивана Грозного и еще один любопытный момент. Феномен, который я бы назвал фантомным преемничеством. Речь идет сначала о потрясшем весь русский народ внезапном отъезде в 1565 году отца батюшки в Александровскую Слободу. В Ополь над страной стоял отчаянный: "Увы, горе! Согрешили мы перед Богом, прогневели государя своего многими перед ним согрешениями, и милость его великую превратили на гнев и на ярость. Теперь к кому прибегнем? Кто нас помилует и кто избавит от нашествия иноплеменных?" Народные слёзы и стенания заставили государя в конце концов смилостивиться и вернуться. Впрочем, ещё интереснее факт появления в 1574 году в разгар борьбы с аристократией фантомного преемника, назначенного самим Иваном из числа самых маловлиятельных и малоприятных для народа своих приближённых. Речь идёт о Семеоне Бикбулатовиче, Касимовском царьке, который хотя бы в силу своих корней, восходящих к Золотой Орде, не имел ни малейшего шанса составить грозному даже видимость конкуренции. При Семеоне, официально именно вовавшимся великим князем всея Руси и которого венчали на царство шапкой Мономаха, по соседству преклоняя перед ним голову на заседаниях боярской думы, скромно существовал национальный лидер в звании боярина Иван Московского. Этот боярин и жил в эпоху Бегбулатовича не во дворце, а на Петровке и ездил по городу в обычной телеге и на рынке торговался как простой. Реальное управление осуществлялось с помощью челобитных. Подавали их фантомному приемнику, естественно, многие, а вот удовлетворял он нежайшие просьбы лишь Ивана. Так грозный и подгрёб под себя всё, что ещё не догрёб уже абсолютную, непререкаемую власть и остатки имущества своих противников из числа баер. Причём сделано это было, в чём собственно и заключался смысл оригинальной политехнологической задумки чужими руками. Примерно через 2 года, когда последние противники Ивана Московского были повержены и раззарены, Касимовский царёк отправился в Тверь. Формально в ссылку, а на самом деле в подаренную ему за верную службу в отчину. К Твери добавили еще и торжок, где о нем быстро и забыли. Ну а Иван IV снова переехал с Петровки во дворец. История уникальная, однако, как показывают уже нынешние времена, возможность появления в России очередного фонтонного преемника исключать не стоит. Репрессии окончательно деформировали личность государя. Одно здесь цеплялось за другое, и всё шло от плохого к худшему. Несчастный случай, Дмитрий утонувший в сне, и болезненная вспыльчивость, раковый удар посохом, убивший нового наследника Ивана, лишили Россию здорового наследника приведя в конце концов на трон добрейшего, но слабоумного Фёдора Иоанновича. Время династии Рюриковичей подошло к концу. А на горизонте маячила уже страшная смута.